Глава ч е т в р т а я Чикаго. Кто его опишет? Кто опишет этот гигантский муравейник, выросший словно по мановению жезла на гнилых болотах при о з е р е На ц е л о й мили протянулись мрачные домишки, на ц е л о й мили ушли вперед улицы с торцовыми мостовыми, газовыми фонарями, водопроводными магистралями.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 фабричных труб и среди них вдруг одинокая, н е в з р а ч н а я церковка, смиренно п р и т к н у в ш а я с я на голом п у с т ы р е н е т р о н у т а я ц е н а п р е р и и с выгоревшей на солнце травой, широкие железнодорожные насыпи, по которым ползут стальные пути, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать в ряд униженные, словно бусинками. тысячами и тысячами грязных вагонов, кромыхающие паровозы, бегущие поезда, люди у переездов, пешеходы, в о з ч и к и кучера, подводы с пивом, платформы с углем, кирпичом, камнем, песком. зрелище новой, неприкрашенной, неукротимой жизни. По мере приближения к Чикаго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 Насущных нужд большого города. Воображение ю д ж и н а разыгралось. Как хорошо было бы передать эту картину в черных тонах, лишько е где трону в красном или зеленом, огни вдоль мостов и на судах. В некоторых журналах художники делают такие вещи, но у них это получается недостаточно живописно. Поезд. Пробираясь среди длинных составов, подошел к бесконечной крытой платформе, где под гигантской выпуклой крышей из стекла и стали шипела штук двадцать дуговых фонарей. т о л п ы людей с н о в а л и в з а д и вперед поктели паровозы, гулко звонили колокола. У Юджина не было в этом городе ни родных, ни знакомых.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 м а д и с о н Стрит. Он взглянул вдоль улицы. По обе стороны ее, уходя в даль, выстроились магазины, тащились конки, торопливо о с н о в а л и пешеходы. Какое зрелище мелькнуло у него в голове, и он повернул на запад. Погруженный в размышления, прошел он мили три.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 были по большей части временными постройками, о д н о э т а ж н ы м и и двухэтажными бараками, но кое-где попадались уже и трехэтажные и четырехэтажные кирпичные здания, возвещавшие о лучшее будущее. Торговый центр, расположенный между озером и рекой, между северной и южной сторонами, таил в себе неограниченные возможности. так как здесь были сосредоточены магазины, обслуживавшие не только ч и к а г о но и весь Средний Запад. Тут были внушительные банки, конторы, огромные розничные магазины, отели, и постоянно бурлил людской поток, олицетворяющий юность, иллюзии, б е з ы с к у с т в е н н ы е мечтания миллионов людей. Попав сюда,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 что его способности еще дремали. Красота жизни, то изумительное, что есть в ней, уже д е р ж а л а его в своей власти. Но он еще не в состоянии был передать это в линиях и красках. Он без конца б р о д и л по шумным улицам, подолгу п р о с т а и в а л у витрин и часами глядел на лодки, скользившие по реке, и на сновавшие по озеру суда.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 или м о н о ф а к о у р н о м магазине.